Слава двадцать В последующие дни долгая суровая зима пошла наконец на убыль. В закатный час Гульбанглас МакГрики стоял на вершине холма, ощущая в южном ветре едва приметное дыхание грядущей весны. Он опирался на копье, глядя в пелену снегопада, простершуюся над морем. На западе истаивал янтарный закат, а с востока наступала тьма. Там загорались первые звезды. Но вот он увидел, как из этой тьмы появилась рыбачья лодка. Это был простой челнок, судя по всему, купленный или украденный у какого-нибудь англичанина. А тот, кто сидел в нем, держа кормила, был смертный из плоти и крови. И все же в нем было что-то странное. И его просоленное морем платье было явно эльфийского покроя. Едва кель-лодки коснулся дна, и мореплаватель спрыгнул на берег, как Гульбан узнал его. Хотя ирландские сиды и держались в стороне от прочих жителей волшебной страны, Все же в прошлом они бывали в Альхейме, и Гульбан припомнил, что в свите Имрика ему доводилось видеть Скафлока, юного и веселого. Но тот Скафлок, который предстал перед ним, был настолько мрачен и изможден, что перемену нельзя было объяснить даже злой судьбой, постигшей его народ. Скафлок поднялся по склону холма к вождю Сидов, чья высокая фигура чернела на фоне неба, в котором синева мешалась с алыми красками заката. Подойдя ближе, он понял, что перед ним Гульбан-Глаз, один из пяти стражей Ульстера, и приветствовал его. Вождь торжественно ответил на приветствие Скафлока, склонив голову в поклоне так, что длинные черные кудри упали из-под золотого шлема ему на скулы. И всё же он не смог сдержать себя и немного отступил назад, почуяв то зло, которое притаилось, завернутое в волчью шкуру, у Скафлока за спиной. «Меня известили, чтобы я ждал тебя!» Скафлок, изумившись, взглянул на него. «Неужели у Сидов везде свои уши?» — спросил он. «Нет», — ответил Сид. «Но мы способны предчувствовать, когда что-то важное рядом. А что сейчас важнее, чем война между троллями и эльфами?» Так что мы ждали эльфа, который бы принес весть, и я полагаю, что этот вестник — ты. Да, этот эльф — я. Скафлок вздрогнул. Его лицо избороздили глубокие морщины. Глаза покраснели. Платье было в невозможном для жителя Альхейма беспорядке. Быть может, из-за перенесенных несчастий Пойдем, — продолжал Гульбан. «Лук Долгорукий, видимо, считает твой приезд важным событием. Недаром он созвал на совет в пещере Круахана все племена богини Дану и других вождей Сидов. Но ведь ты, верно, голоден и утомлен дорогой, так что сначала мы пойдем в мой дом». «Нет», — ответил Скафлок с прямотой, непривычной для эльфа. «Нет, дело не ждет. Я обойдусь без отдыха и еды». «Вези меня на совет!» Вождь Сидов пожал плечами. Повернулся так, что темно-синяя мантия взвилась у него за спиной и свистнул. На этот свист тут же прибежали две славные легконогие лошадки, из тех, которыми пользовались Сиды. Завидев Скафлока, лошади с фырканьем отпрянули от него. «И мне нравится твоя ноша», — сказал Гульбан. «Мне тоже», — коротко ответил Скафлок. Он поймал шелковую уздечку и прыгнул в седло.